Глава двадцатая. Погасший маяк. «Совсем мало стало кораблей», — заметил как-то раз Бишепрок. «Интересно, куда они уплыли?» «Люди теперь все больше летают», — ответил мистер Пазл, окуная малярную кисть в ведро. «Была весна». И смотритель, как водится, в апреле покрывал башню маяка свежим слоем краски. Остров смотрел на небо. Светло-синее, оно было исчеркано полосками возмущенного воздуха, напоминая вспененный океан. Самолеты летали теперь днем и ночью, оставляя реактивные следы и мигая навигационными огнями. Они завораживали остров. Часто он пытался представить людей, сидящих в этих крылатых кораблях. Кто они? Куда и зачем летят? Мистер Пазл часто рассказывал о далекой Америке, откуда был родом. Небесный путь в нее лежал над Бишепроком. «Они совсем как перелетные птицы, самолеты. Летают туда и обратно, всегда одним и тем же маршрутом. Наверное, у них тоже где-нибудь есть гнезда». «Их гнезда — аэропорты. Ты, бишь, неисправимый фантазер!» ворчал мистер Пазл, карабкаясь вверх по железной лестнице. «Как-то раз... На остров приземлился вертолет. Он совсем не был похож на птицу, скорее на гигантскую стрекозу. Из вертолета выбрались люди и стали о чем-то говорить с мистером Пазлом прямо на берегу. Они произносили непонятные слова, но по хмурому лицу маячника Биш догадался, о чем идет речь. Когда вертолет улетел, остров спросил. Значит, маяк им больше не нужен. Смотритель угрюмо кивнул и на целый день заперся в башне. Той ночью он зажег маяк в последний раз. Наутро, собрав чемодан, заперев все двери на засов и скупо попрощавшись с Бишем, мистер Пазл уплыл на маленькой моторной лодке. Так остров вновь стал необитаемым. Плохо это было или хорошо? С одной стороны, плохо, ведь Биш верой и правдой, служивший людям столько лет, не мог освещать им путь в одиночку. Его маяк превратился в бесполезную башню. Некому было включать его и выключать. И самое главное — Не для кого. Но с другой стороны. С другой, ничего больше не держало Биша на месте. Наоборот, с новой силой тянуло его к далекому горизонту. Приключения, которые он откладывал на потом, миллионы лет подряд вновь манили в дорогу. Однажды ночью начался ураган. Волны поднимались так высоко, что с головой окунали прок под воду, а маяк сотрясался от их ударов. И вдруг остров увидел огни. Корабль! Его несло прямо на прок. Неужели капитан не видит маяка? Биш был встревожен и очень напуган. На мгновение он забыл, что маяк больше не светит, а когда вспомнил, испугался еще сильнее. На огромной скорости приближался к нему корабль. Столкновение было неминуемо. В панике Биш принялся размахивать руками и закричал, что было сил. Но ураган подхватил его крик и унес совсем в другую сторону. Наверное, на корабле наконец разглядели скалы. Судно накренилось, пытаясь свернуть с курса, но было поздно. Гигантская волна словно щепку подхватила корабль на гребень и понесла. Сердце Биша сжалось от сострадания к метавшимся по палубе людям. Точно взглянув в подзорную трубу мистера Ридла, он вдруг отчетливо разглядел их лица. Безусые, бородатые, старые, юные, напуганные и бесстрашные. Время остановилось вдруг, и буря замерла. В глубоком безмолвии глаза острова встретились с глазами капитана. В них были смирение и надежда. На чудо? Странно, но в следующий миг именно оно и произошло. И отчаянный крик, остров рванулся с места. Каменное тело пронзило судорога, и по бишу побежали трещины. Где-то глубоко под водой разломилась порода. Куски гранита, маленькие и большие, откалывались от биша прока, бесшумно погружаясь на дно, как по волшебству превращая неподвижное основание острова в мощные гранитные ноги. Превозмогая острую боль, Биш сделал шаг в сторону, потом другой и третий. Он не увидел, как следом на всех парусах промчался большой корабль. Он не услышал, как возликовали на его борту люди. Биша не почувствовал их радость и облегчение потому что лишился чувств. Да, такое случается иногда с островами, но только с некоторыми, теми, которые умеют любить.